Анатолий Гончар. Последняя обойма, Пролог. Пункт постоянной дислокации. Димарик легенда нашей бригады. Да что бригады? Димарик легенда всего спецназа. И угораздило же ему попасть именно в мою группу. Его вроде как дали мне для усиления, как самому молодому, как самому неопытному. Но мне почему-то думается. Как самому глупому. Ведь только я один попался на эту уловку. Я что, единственный старший лейтенант в роте? Еще и лейтенант есть. А вообще, у нас сейчас занятия по инженерной подготовке. Учим бойцов устанавливать монки. Точнее, уже не учим. Они давно все умеют. А так, повторяем пройденное. Далеко в лес я сегодня не пошел. Да и все остальные группы тоже здесь рядом занимаются. Бойцы бегают с минами, провода тянут, сматывают. Смотрю на них, а все мысли в голове вокруг Димарика вертятся. А «Э, вот и командир наш идиот. он там не его и втюхал. Димарик, блин. Только вчера его из плена вызволял. В поселок пошел. С полигона, через охраняемые склады. Заблудился, говорит. Ему вроде как поверили. А я думаю, это он бдительность часовых проверить хотел. Проверил. Полтора часа кверху попой лежал, пока командиры между собой договаривались. Так это еще что? В прошлом году он на выездной караул засаду с использованием имитации устроил. Слава богу, в машине одни контрачи ехали, сразу доперли что к чему, а то как бы хлистанули в ответ. Разборки на весь гарнизон, а ему хоть бы хны. Смешно. Старший лейтенант Кузнецов. Это командир роты, майор Гордеев, меня зовет. Вставать лень. Лежу себе на коврике, что поверх плащ-палатки, и вроде как правильность установки мины проверяю. Чуть не уснул. Солнышко греет, конец марта. Теплынь градусов 10, не меньше. Я, товарищ майор. Пришлось все же подниматься. Серьезный мужик наш командир роты. Говорят, в Чечне в свою первую командировку хорошо повоевал. Тогда все решали, кому на героя отправлять. Ему или другому командиру группы. Героя получил другой. А наш комбат говорит, надо было на Гордеева представление оформлять. Вот так-то. Олег! Это он тоже мне. А я, как положено, почти строевым. Рука на ремне автомата. Отправляй своих казармам. Там новое обмундирование привезли. Твоя группа первой получает. Есть! Сбор показываю рукой. Хотя можно было и голосом. Но уже привычка выработалась. «Мы тоже?» — уточнил я. «Имею в виду офицеров». Ротный покачал головой. «Офицеры и прапорщики послезавтра на складе получат». «Понял?» «Что ж, на складе, так на складе. Будет еще одна причина отлучиться в город. Но если мне сегодня не получать, то я, пожалуй, еще полежу». «Сержант Маркитанов, ко мне!» «Сержант Маркитанов. Это димарики есть. Только кто, когда и за какие заслуги, присвоил ему звание сержанта? Вопрос, как говорится, висит в воздухе. «Строишь группу, забираешь материальную базу, ведешь к казармам, оружие сдайте в оружейку и живо к машинам получать вещевку. Ясно?» «Командир?» «Не товарищ старший лейтенант, а командир. На правах ветерана он меня иначе и не называет» пробовал поговорить с ним с глазу на глаз вразумить «Да где там соглашается кивает пару раз скажет тащ старший лейтенант а потом опять понеслось и ведь не назло. зло привычка у него такая я уж махнул рукой все равно на войне и все остальные на командир перейдут а то я сплю и вижу как во время боя ко мне товарищ старший лейтенант обращаются пока три слова выговоришь три раза же и убьют Командир, куда короче, да и весоме, если по чести. Командир, сразу понятно, за кем главенство. Командир, а стволы чистить будем? Нет. День теплый, с оружием не ползали, не бегали. Как с утра на плащ палатку выложили, так до сих пор и пролежало. Я словно почувствовал, что от занятий отрыв будет. И мой ствол захватите. Я протянул в сторону ближайшего бойца свой автомат. «А может, почистим?» «Ну вот, он весь такой, демарик. Сейчас я с ним еще полчаса спорить буду. Почистим, потом. Проще согласиться. Очистить завтра будем, после занятий. А сейчас сдаем и идем получаем шмотки. Вопросы?» «Понял, не дурак!» Обиженно прогундил Маркетанов. «Берем оружие!» «Есин и Краснов, Мадбазу! Баринов, плащ палатки! Одну оставьте, сам принесу, а то и мою, пригретую на солнышке, утащат. Вещевку получите. За мной одного пришлешь. Без вопросов, командир. Гимарик подхватил свой ПКМ, широко улыбнулся, и, не дожидаясь, когда построится вся остальная группа, зашагал в сторону первой казармы. А он всегда так, вечно с пулеметом, вечно улыбающийся. Походка! Ноги во все стороны, в крифе в кость или в раскорячку, как правильно. Не хотел я его брать, но ротный предложил, комбат настоял, да и бойцы наслушались про него ерунду всякую, и все туда же. Товарищ старший лейтенант, товарищ старший лейтенант, возьмите. Ладно, по порядку. Димарик, а если официально, то сержант контрактной службы маркитанов Дмитрий Вениаминович Югославия, несколько командировок в Чечню. И после каждой удивительной истории о его похождениях и подвигах. ну какой из него командир первого отделения? Ни в лесу ориентироваться, ни людьми руководить. Его руководство минут на пять с половиной от силы и хватит. Гудин. Сержант Гудин Виктор Вячеславович, командир второго отделения. На нем в группе вся дисциплина в мое отсутствие держится. Небольшого роста, коренастый. Голос как ряфкнет, так и хочется под землю зарыться и не высовываться. Слышал, что я Маркитанову сказал. Тот кивнул. Проследишь? Есть! Гудин не слишком разговорчив, но исполнителен. Скажешь, можно не проверять. Сделает? Олег, бросай это грязное дело! Гордеев сел на плащ-палатку и тонкой длинной палочкой... Начал чертить на песке кривую линию. «Они что почем, сами разберутся!» «Разберутся они!» Про себя проворчал я, но вслух говорить не стал. Ротного порой фиг поймешь, то ли шутит, то ли всерьез говорит. А сделаешь что не так, и сразу заполучив фашист гранату в виде командирского разноса. Вообще-то на сдаче оружия командир группы сам обязан присутствовать. Но у нас последнее время в вольница. Комбат на подобное нарушение сквозь пальцы смотрит. Говорит, пусть к самостоятельности привыкают. И то правильно, не век же им сопли вытирать. Скоро на войну. А там группник без сержантов один за всем не уследит. А вот и остальные группы подтягиваться начали. Лыжен, Иван! Лейтенант Лыжин, это командир втрой группы. Его ротный зовет. «Давай, дусь, с ротой! Проследи за сдачей оружия! Сдадите, доложишь!» Ванька дернулся. «Что это, мол, я?» Но промолчал. С Гордеевым по пустякам спорить себе дороже. «Товарищ майор! все же душа моя не выдержала! Заберите его от меня!» «Кого?» Ротный сделал вид, что не понял. «Димарика?» «Олег, ты сам не понимаешь своего счастья!» «Он еще и издевается!» «Товарищ майор!» рутный не дал мне договорить, предостерегающий поднял руку. «Вопрос не обсуждается!» «Блин!» «Так и хочется послать всех в три этажа!» «Зря ты так!» «Он меня еще уговаривать собрался!» «С демарика мне пропадешь!» «Угу!» Я в сомнении покачал головой. «Точно!» Гордиев даже не улыбается. «Ты думаешь, ему просто везет?» «Может и так!» Но и от фактов никуда не денешься. У групп, с которыми он ходил, самые большие результаты боевой деятельности. И потерь при нем никогда не было. Легкораненый не в счет. Он как Мишка-талисман. Если Димарик с группой, значит все будет тип-топ. Как в сказке, сарказма в моем голосе. Хватит на десяток таких Димариков. Я тебе правду говорю, так и было. Если Димарик с группой, все в шоколаде. А стоит ему заболеть или по иной какой причине остаться в ПВД, жди беды, а в остальном чепухня. И вообще, с Димариком это как с тем котом». «А при чем здесь кот?» — это витек Иволгин, один из подошедших группников, спросил. «А, ну да, вы-то не в курсе. Есть у нас кот. Там, в Чечне. Вечно облезлый. Одно ухо наполовину отсутствует. парать любит». Подобрали его, где-то кто-то, уже и не помнит никто, где и как. Кличку ништяк дали. Ни какой палатки он так и не прибился. Шастает где и когда хочет. В общем, кот как кот. Ленивый, мышей не ловит. все тушёнку или рыбные консервы клянчит. А потом заметили, стоит только кому ништяка обидеть, и откат по полной. Пнул его как-то командир второй роты. И на первом же БЗ лапку ему и отстегнуло. А Лемихов Стасик за шкирок с кровати скинул. Так через несколько дней в этой же руке граната разорвалась. Короче, теперь все стараются этого урода задобрить. Да, кажется, особой любви ротный к ништяку не питает. Перед Базе тресковой печенкой накормить, тушеночке полную баночку ему оставить. Да ерунда это все. Погоди, я же не сказал, что это кот виноват. Только так получается, что лучше этого кота не трогать. Хотя и сволочен по жизни. Куда бы ты с съестное не положил, найдет и слямзит. Да еще нет-нет, кому и в постель нагадит. Ротный неприятно поморщился. Ага, вот она где, оказывается, собака порылась. Да я бы его за такое так отхайдокал. Иволгин сделал движение ногой, словно и впрямь намеревался двинуть воображаемого кота. — Ну-ну, посмотрим на тебя, когда ты по минным полям походишь. Усмехнулся Ротный. «Вера, верой, но я бы его все же обижать не советовал!» «Но димарик же не кот!» «Я все же не отказался от мысли избавиться от своего столь доблестного сержанта!» димарик лучше! Ты за ним как за каменной стеной!» На этот раз Ротный позволил себе улыбку. «Хотите, я расскажу, как он в первый раз отличился?» «Конечно, хотим!» «Кто бы сомневался!» Слушать байки Ротного всегда приятнее, чем получать от него разнос за неубранную казарму, за плохо написанный конспект, за небритый личный состав. Одним словом, пусть рассказывает. Работали мы близ административной границы с Ингушетией, отрядом. Димарик тогда в группе капитана Семенова ходил. Это уже потом, после того случая, у меня оказался. Шесть суток непрерывного поиска. Устали, как черти. Одним словом, ближе к обеду устроили мы привал. Пока перекусили, пока связь бегали по всему периметру, ловили докачали. Около часа прошло. Бойцы, что ни на фишках, уже и прикемарить успели. Когда дальше двинулись, они через одного сонные как мухи были, а в тройке Маркитанова, наверное, окончательно так никто и не проснулся. Одним словом, прежде чем спохватились, что одного бойца из тыловой тройки нет, квадрата полтора протопали. Сообщать на базу сразу не стали. Но пришлось обратно идти. Думали, утух парень где-нибудь в кустах. И спит в свое удовольствие. Но на месте привала его не оказалось. Вот тут-то мы по-настоящему всполошились. Семёнов тот вообще решил, что все, Хана нашему Димарику. Делать нечего, доложились на базу. БЗ свернули. Группнику, конечно, по полной. Командиру отряда тоже. Мне по касательной. «Опросы объяснительные, что да как!» горгиев на минуту умолк, словно давая нам возможность осознать услышанное. «А у меня лишь тоска на душе. И этого человека хотят оставить в моей группе? Я и на БЗ, не врагов искать буду, а за Маркитановым приглядывать. хит как тут не заругаться!» «А через сотки, бац, сообщение! Нашелся наш Димарик. Оказывается, он в Ингушетию выбрался!» И не просто выбрался, а по пути схрон шел с двумя ПКМами. Так с тремя стволами. В ингушскую школу и приперся. Водички попить попросил. Ротный усмехнулся. Я представляю рожу учителей, когда он у них на пороге объявился. Хорошо хоть у местных ментов, ума хватило не принять его за боевика. Офигеть! Это присвистнул старший лейтенант Крикунов. Да это еще не все. Он каким-то боком базу свежую глядел. Чехов, правда, в тот момент на базе на его счастье не было. А может, на их? Тут уж кто знает. Место, где она должна находиться, мы по его маршруту просчитали, и уже потом ребята из соседнего отряда на ней десятка-полтора боевиков уничтожили. Вот такая история. С одной стороны, Демарика надо было бы примерно наказать, а с другой, вроде бы и наградить было за что. В итоге посмеялись и трогать его не стали. Только Семёнов... Наотрез отказался оставлять его в своей группе. «Так а почему он отстал?» Иволгин все же дотошный мужик. «Смеяться будете? Пошел в кустики и заблудился!» Фу, «Офигеть!» «Впрочем, меня этим не удивишь. Абсолютная неспособность к ориентированию — это у Димарика в крови. А если серьезно, насчет сержанта Маркетанова, то вы, кстати, «Мертвые души» Гоголя читали?» «Ну да, в школе проходили», — ответил я, не понимая, к чему этот вопрос. «Так вот, Гемарик — это плюшкин современности. Он все замечает, собирает и накапливает. Будь то образы, звуки или шмотки, и все сваливает в одну кучу. Надо только суметь отличить нужное от мусора. Или, как говорят, зерна от плевел. И удача вам обеспечена. Вот так-то». Родный улыбнулся и замолчал. «Все, будет нам лясы точить». «Успеете еще, наслушайтесь! Да теперь и на вас его приключений хватит!» Улыбнувшись, Гергиев махнул рукой и резким движением встал на ноги. «Хватит, значит! Вот утешил, так утешил! Может, к комбату подойти?» «Нет, не прокатит! Он только посмеется!» «Значит и правда, судьба!» И у кого появилась светлая мысль перед командировкой? Уложить для отряда парашюты? Одному богу известно. Только привезли их нам на полигон и сказали, надо уложить. Укладывать так укладывать. Зачем, правда, непонятно. Пока из командировки вернемся, все равно все переукладывать придется. Но приказ есть приказ. Может, в соответствии с глобальными планами нас будут выбрасывать в тыл чеченским бандам парашютным способом. Но нам о том неведомо. Что ж... Укладка как укладка, ничего особенного. Все бойцы не по одному разу укладывались. Так что проблем особых не было. Этап за этапом. Уже парашюты в козлы выставили. Ждем офицера ВДС. Хорошо я еще раз на Димариков парашют взглянул. Но чуяло мое сердце. Стропы сразу и не заметишь. На разбой между собой переплетены. И как бы даже на узелок завязаны. Опустился я на корточки, потянул. «Точно! Узелок!» А рядышком присаживается. И так доверительно-доверительно, на ухо мне шепчет. «Командир! Хочу на запаске прыгнуть!» И такое выражение на морде написано. «Все! Война, песок и немцы!» «Маркетанов, блин!» «Он правда о моей смерти хочет!» «Я-то думал, он случайно со стропами!» «Иди отсюда, Маркетанов! Иди!» Спокойно так от себя отпихнул и не раздумывая кольцо дернул к черту развязать то стропу можно но мало ли что он там еще на куролесел командир ва махнул рукой обиделся похоже ну он меня точно не в сделает что переживать все равно прыгать не будем вот такая фигня получилась так что не стоит думать что димарик только в чечне на свою нижнеспинную часть приключения находит У него их и в обычной службе хватает. В наряд дежурным по КПП, комбрик его ставить запретил. Дежурным по столовой пошел. Жирного мяса сала так наелся, что срочно менять пришлось. Он потом еще три дня на службе отсутствовал. В патруль его сразу решили не пускать. А то со своим рвением Демарик полгарнизона задержит. А вот теперь это счастье в моей группе. И никуда от него родимого не денешься. Да и черт с ним. Через четыре дня едем в командировку. Ха там. Поживем, увидим. Кстати, мне сегодня еще должны привезти спальники и кеды. Для чего кеды? Да это ротный нам насоветовал. Берешь их с собой, укладываешь в рюкзак. На засаду сел, посты проверил. Пришел, берцы скинул, обул чистенькие кеды и спокойно залазишь в спальник. Если что, можно вскочить и сразу воевать начать. Обувь-то на ногах. А если войны нет, то утречком переобуваешься. А кеды опять в рюкзачок. Все просто и удобно. На завтра намечалась крайняя стрельба, и Комбат определил ранний подъем. По его плану мы должны совершить марш-бросок, выход в район разведки, то бишь стрельбище, там провести налет с использованием имитаций на заброшенное здание затем получить боеприпасы и отстрелять засаду. Потом опять марш-бросок, на этот раз отрыв от превосходящих сил противника и возвращение на базу. А там дальше, как обычно, чистка оружия, его сдача и передача другому подразделению. И останется у нас три дня на подготовку к отъезду. Спать лег, как обычно, после отбоя личного состава. Комбат с самого начала хотел, чтобы мы спали в казарме а потом передумал, и нас, всех гупников, поселили в небольшой комнате соседнего модуля. Январь-февраль, конечно, ночью в них было отвратительно, а в марте то ли топить начали получше, то ли теплее стало, то ли привыкли, но мерзнуть по ночам перестали. Но, улёгшись спать, я еще долго-долго ворочился.